Глава 16. С начала недели, как Лера и обещал, мы занялись изучением особого удара демонов. Ничего общего с моими представлениями, что это должен быть замысловатый финт, требующий определенного навыка, не было. Прежде всего, наставник заставил медитировать. Сначала это была привычная медитация. Затем к ней прибавилось умение держать щит. Потом умение не реагировать на внешние раздражители. Это оказалось нелегким делом. Да что там, невыполнимым, для меня. Медитация подразумевает полную расслабленность и средоточие на внутренних ощущениях, освобождение от мыслей, концентрацию на пульсирующей в теле силе. Как прикажете концентрироваться, когда отвлекаешься на необходимость поддерживать плетение щита? В моем случае темного, потому как магия земли у меня слабенькая. «Щит – это не некроманское заклинание, но все же волчицу нервирует. Она рычит и рвется на свободу. Как тут сосредоточиться? А если ко всему прочему добавить взрывающиеся рядом или бьющие по щиту боевые заклинания?» Лер еще и прикрикивать успевал. Да так, что невольно дергалась, и любые плетения разлетались в пыль. «Это самая сложная часть», – терпеливо объяснил Лерай. Прием требует полной концентрации и отрешенности от окружающего мира. Только ты и твой враг. А еще твое тело, истерзанное, либо раненное, но еще способное сопротивляться и сохранившая часть магической энергии. Принцип – отбросить все мысли и сомнения, сосредоточиться на ощущении собственного «я», слить энергетические потоки в один луч и ударить. Для неподготовленного Марга на это потребуется время. А если счет на минуты? Если боль заставляет терять сознание? Если противник швыряет пульсар за пульсаром, у тебя не будет и нескольких секунд. Поэтому важно научиться входить в подобие транса мгновенно. Один взмах ресниц, и ты готова нанести решающий удар. Еще один взмах, и противник падает, так и не поняв, что произошло, тогда как он уже торжествовал победу. Но ну, даже если научусь этому, как пробью щит, которым окружен противник?» «Никто не вступит в смертельную схватку без должной защиты», – резонно возразила я. У Киропа, опытного Марга, наверняка умение ставить щиты доведено до автоматизма. «Пока что не буду отвечать на этот вопрос. Мы к нему вернемся, когда ты научишься концентрироваться. Поверь, есть способ сломать самую совершенную защиту». С какой-то тоской в голосе ответил Стрелам. «Все же надеюсь, что тебе никогда не придется воспользоваться этим умением». Требовать объяснения от ректора не решилось. Раз говорит, что расскажет позже, значит, тому есть причины. За целую неделю усиленных тренировок я и на шаг не приблизилась к нужному состоянию. Хотя на установку счета у меня уходило все меньше и меньше времени – Но вот так, чтобы он висел постоянно, даже когда я о нем не думала, не получалось. Кидан успокаивал, приводя в пример себя и других старшекурсников. Никто не мог похвастаться умением включать щиты на подсознательном уровне. То есть, когда опасности еще нет, но предчувствие или особое поле, концентрирующееся вокруг чужеродной силы, уже отреагировало на постороннее вмешательство. Поездку в поместье Эрдейл к родственникам Дейры ждала с нетерпением. Все чаще ловила себя на мысли, что хотела бы провести время с Кейданом не в обсуждении какой-нибудь непонятной темы из учебника, а за ничего не значащими разговорами или бездельем. И хоть немного отдохнуть от изматывающих тренировок. Даже Кею не признавалась, как тяжело приходилось. До крупного города Иса мы добрались к стационарным порталом прямо из Академии, А дальше наняли экипаж, который за двадцать схертов довез до нужного места. Дэй да магическим вестником предупредила, что прибудет не одна, а с друзьями. Поэтому встречали нас на границе владений в открытой коляске с позолоченным гербом. — Люк! — подруга обрадовалась возничему, как родному. — Тебя прислали за нами? Не стоило, мы бы и сами добрались. Я закусила губу, чтобы не возмутиться. Добрались. До поместья отсюда даже не видно. А у нас сумки, багаж. Вещей с собой брала немного, но все же. Пара книжек почитать перед сном, предметы личной гигиены, платья, спортивная форма. То, что над нами не было надзора, не значило, что нужно пропускать тренировки. По крайней мере, я собиралась с утра устроить пробежку и выполнить комплекс упражнений. Кейбл такого же мнения. В его сумке также лежала удобная форма. Еще мы планировали побегать по местным лесам в волчьем обличье. Периметр парка Академии мы уже знали наизусть, а звериная натура требовала свободы и просторов. Устроившись в коляске, с удовольствием наслаждалась окрестностями. С одной стороны раскинулись бескрайние поля. По перепаханной земле, с которой уже собрали урожай, сновали полевки и роснянки, подбирая то немногое, что еще осталось. С другой шумел величественный лес, живой, красивый. Бирюза листьев потемнело, готовясь к холодному времени года. Но тем ярче смотрелись желтые крапины, меняющих цвет деревьев. Мелькающие среди веток оранжевые хвосты белок, выскочивший на дорогу олень, Встреченный выводок свейсов говорили о том, что леса богаты живностью. Плодородные земли достались Дейре в наследство. А может, все дело в тех оберегах, что поставил предыдущий владелец? На вкопанных в землю неприметных столбах, встречающихся на всем протяжении пути, я заметила высеченные руны для повышения урожайности, защиты от вредителей и от засухи. Сразу видно, Марк заботился о своей земле, о людях был настоящим хозяином и защитником. Кей дремал, не обращая внимания на болтовню Дэй, которая выпытывала у старого знакомого последние новости. Встречающиеся на пути крестьяне кланялись подруге как госпоже и приветливо улыбались. Судя по всему, местные хорошо знали ее и любили. Не мудрено, она добрая и отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь ближнему. В общем, такая, какой должна быть настоящая целительница и будущая хозяйка. А вот в поместье, которое неожиданно раскинулось перед взглядом после очередного крутого поворота, встретили не так радостно. Семья в полном сборе ожидала нас на пороге. Арден Криош, пожалуй, единственный, кто искренне улыбался при виде дочери. Он первым подался вперед, помог доиспуститься да и заключил в объятия. За исключением цвета волос, эти двое были удивительно похожи. Те же приятные черты, тот же разрез глаз и милые ямочки на щеках. Несмотря на возраст и избороздившие широкий лоб морщины, Эст Криошер Дейл выглядел привлекательно. Брюнетку, стоящую поодаль и изо всех сил пытающуюся оказаться радушной и спокойной, можно смело назвать красавицей. И даже тонкая линия губ, которые женщина искусала в волнении, и сжатые в кулаки ладони, ничуть ее не портили. Папа, это мои друзья, Ликирия Ридлет и Кейдан Бар. Мой отец, Арден Криошер Дейл, представила нас подруга, как только опомнилась и смахнула невидимую слезинку со щеки. Рад приветствовать в нашем доме! Мужчина приложил руку к груди, поклонился. Друзья Дейры – желанные гости. Позвольте представить мою супругу, Рейме Криошердейл. Брюнетка даже присела в безупречном реверансе, лишний раз подчеркивая принадлежность к аристократии. И сыновей – Салтера и Астона Криошердейлов. Близнецы, довольно рослые и крепкие для своих двенадцати, чинно склонили головы в знак приветствия. От меня не ускользнули ехидные усмешки, которыми обменялись парни как и многообещающие взгляды. Очевидно, ребятишки задумали какую-нибудь шалость. Бросив взгляд на Кейдана, поняла, что насчет этих двоих он пришел к такому же мнению. Тем временем Реме подошла к Дей, крепко обняла и даже поцеловала в лоб. «Добро пожаловать домой, девочка. Нам так тебя не хватало». «Угу, если не знать истинного положения вещей, можно подумать, что мачеха действительно рада приезду дочери». Но нет, это всего лишь игра на публику. И, признаться, довольно хорошая. В отличие от Дейры, которая чуть не растеклась лужицей от слов Рейме, а после кинулась обнимать братьев, я видела, каким холодным и колючим остался взгляд женщины. Взять того же Ордена. Он аж светился изнутри, тогда как Эстек Криош излучала флюиды ненависти и какого-то злорадного предвкушения. Поместье оказалось довольно большим. Двухэтажный дом, построенный в виде буквы «Г», обширный хозяйственный двор, постройки. Не менее внушительный сад. Все это мы рассмотрели во время прогулки, которую устроила Дейра. Вообще-то, нам полагалось отдыхать с дороги. Но мы нисколько не устали и предпочли разведать обстановку, нежели отлеживаться в комнатах. Их, кстати, нам выделили в хозяйской части дома, рядом со спальнями близнецов и Дейры. Насколько знала подругу, она удивилась тому, что у нее появилась новая комната. «Я раньше жила здесь», — привела Дей к небольшому домику, скрытому в глубине сада. «Не понимаю, зачем было селить меня в гостевой части?» «Чтобы была под рукой», — пробурчал Кейдан. «Или чтобы было легче осуществить то, что они задумали», — добавила я. Осматривая бывшее жилище подруги, понимала, что хочу такой же уютный домик, две спаленки, гостиная, кухонька и веранда. Последние годы Сальвейк жила здесь, да и распахнула одну из спален. Добротный письменный стол, рассохшийся шкаф, заваленный книгами, комод, уставленный колбами и пробирками. На отдельной подставке магическая плитка и начищенный до блеска котел. В самом дальнем углу кровать. По характерному светлому пятну на полу и царапинам можно предположить, что ее не так давно переместили с привычного места. Я занималась здесь, а кровать переставила, чтобы было больше места. Мне здесь уютно и хорошо, будто бабушка рядом. Словно извиняясь, пояснила подруга. — Не оправдывайся, мы все понимаем, — поспешила успокоить девушку. — Ты потеряла близкого человека, а это место хранит память о ней. Ничего плохого в том, чтобы занять ее комнату, нет. Думаю, она была бы только рада этому. Простите, я все понимаю, просто соскучилась. Меня не было несколько месяцев, а... Дэя осеклась, кинувшись к письменному столу. Провела пальцем по чистой деревянной поверхности. Странно, пыли нет. И вещи. Будто кто-то трогал их, а потом положил на место. Но кому это понадобилось? Ремей едва умеет читать, а братья, им нет дело до глупых княжонок. Пропало что-нибудь? Вроде бы нет, но это на самом деле странно. Каждая вещь лежит на своем месте, точно так, как я оставила перед уходом. Но ощущение того, что кто-то чужой касался, не могу передать это словами. Возможно, в этом одна из причин, почему тебя поселили в гостевой комнате, а не здесь. Но ты имеешь право выбирать. Если хочешь, переезжай сюда. Мне на самом деле здесь больше нравится. А там все такое кричащее, дорогое. Заметила, — горько ответила подруга, — это Рейме постаралась. Все переделала по собственному вкусу. Может, и неплохо. Многие соседи восхищаются нашим домом, но мне милее этот уголок. Без вычурности, без позолоты и бархата. «Так переезжай», – вставил веское слово Кей, okay. – «это твой дом, и никто не вправе указывать, где жить». «Не стоит», – девушка покачала головой, – «это ведь всего на два дня. Они ничего не изменят, а портить только наладившиеся отношения с реми мне не с руки. Если ей так хочется, чтобы я пожила в новой комнате, с меня не убудет, и отцу приятно, в кои-то веки не ссоримся». «Не нравится мне все это», – пробурчал Кейдан, и я полностью была с ним согласна. Однако говорить об этом Дэй не стала. В ее желании сохранить добрые отношения с семьей нет ничего плохого. А вот если мачеха задумала какую-либо пакость, тут уж мы с красноволосым проследим и проконтролируем, чтобы с нашей тихоньей ничего не случилось. Семейный обед прошел напряженно. К семейству Криош и Эрдейлов присоединились тетя Дей, Вилма криош Бранд с тремя девицами на выданье. Погодки они как одна походили на свою мамашу, и буравили Кейдана жадными глазищами. Был за столом и Берт Криош, сыном Рагмалом. Я все-таки вспомнила, что видела его в таверне. Крепкий, широкоплечий парень, не сказать, чтобы урод, но и до красавца далеко. С оборотнем Мелоком Лаэром и рядом не стоял. Не понравилось мне, как собственнически он посматривал на Дей. Будто она его невеста, и все уже сговорились об их свадьбе. Витало такое ощущение в воздухе. Пару и посадили вместе, рядом с хозяином дома. Рагмал был вежлив и даже галантно ухаживал за подругой и что-то шептал ей на ухо, отчего она вспыхивала ярким румянцем. Эстердон, приехавший с двумя сыновьями, Доставал расспросами об Академии. Даже наличие рядом Кея не смущало Эста, сидящего напротив, как и его старшенького, кажется, Ориса, который старательно ухаживал, подкладывая на мою тарелку аппетитные кусочки и чуть ли не заглядывая в рот. Если бы Кейдана не отвлекала сидящая справа девица Марли, он давно вгрызся в глотку на халу. Грамотно обложили, впившись ногтями в ладонь, мило улыбнулась парню. И ведь тест криош не мог не рассказать, какой направленности у меня дар. Даже черная некромантия не отпугнула потенциального претендента в мужья. А намерения Ориса были более чем прозрачными, как и у Марли, что едва не вываливалась из корсета, потрясая перед красноволосым своими волнующе внушительными достоинствами. Спокойствие наше все. Найдя под столом руку Кейдана, сжала ее так, что едва не хрустнули косточки. В ответ. Он ободряюще погладил мое запястье. И хоть все его внимание было сосредоточено на соседке, как того требовали правила приличия, я ощутила его нежность и острое желание побыть со мной наедине. Семейный обед плавно перетек в чаепитие. Многочисленная компания переместилась в просторную беседку во внутреннем дворике. Старшие удалились, оставив молодежь, то есть нас, развлекаться и общаться друг с другом. На то, как нагрелся фамильный браслет баров, я сначала не обратила внимания. Вкуснейший чай на травах, бесподобные пирожки и приятная послеобеденная сытость притупили бдительность. И только защитный амулет, выданный перед поездкой стреламом, вернул в чувство. Меня будто окунули в ледяную воду. Не представляю, чего стоило не подпрыгнуть в этот момент. Не знаю, как сдержалась. Возможно, сказались ежедневные тренировки по медитации. Лер учил не реагировать на внешние раздражители. Кто знал, что это умение так скоро пригодится? В первую очередь осознала, что полулежу на том самом Орисе Криоши. Устроившись на двухместном диванчике, я облокотилась на плечо парня, а потом и вовсе разлеглась на крепкой груди, тогда как его ручища вольготно расположилась на моей талии. Как только Кейдан такое допустил, а я? Где мое отторжение посторонних? Что они подсыпали, распритупили инстинкты, выработанные годами? Словно в подтверждение, тело содрогнулось в неприязненной дрожи, воспользовалась этим, чтобы отстраниться от Ориса, надавив на нужную точку на запястье, избавилась и от навязчивых объятий. Парень хотел было возмутиться но натолкнулся на такой мой взгляд, что подавился воздухом. Пока несостоявшийся ухажер откашливался, я осмотрелась. Кидан сидел на соседнем диванчике, облепленный с двух сторон сестрами Криош, Марли и, кажется, Лиен. Младшая Сеймар сидела в стороне, в обществе близнецов, и о чем-то яростно с ними спорила. Дэй, как и я недавно, устроилась в объятиях Рагмала. Но их объятия были более... Хм, близкими. Подруга находилась в кольце мужских рук, доверчиво прильнув к груди парня. А он что-то шептал, постоянно касаясь губами ее лица. Очень откровенно и интимно. Такого даже мы с Кейданом себе не позволяли. Хм, или нет, неважно. Но уж Дейра, вспыхивающая от одного намека на близкие отношения, точно такого никогда бы не сделала. Что из этого следовало? Нас опоили. Причем всех троих. Интересно, а они знают, что полагается за покушение на наследника берканской империи? Вряд ли. Скорее всего, да и забыла упомянуть такой важный факт в биографии своего друга. А вот я сейчас напомню. Одним движением соскочила с диванчика и выросла перед девицами и кеем. «Убрали лапы от моего жениха!» Прорычала так, что все вокруг застыли изваяниями. Киданбар, моя истинная пара Берг, наследник Берканской империи. Если я сейчас разорву всех вас за попытку отравления и незаконного воздействия на наследника, никто и слова не посмеет сказать. Девчонки посерели и сползли с дивана на пол. Их животный страх почувствовала кожей. Ну и по делам. Нечего тянуть за гребущие ручонки к чужим женихам. Вы все, — обвела взглядом беседку, — участвовали в этом. Орис, близнецы и сестры Криош сменились с лица. Особенно после того, как я позволила проявиться когтям и щелкнула выросшими клыками. Только Рагмал продолжал сжимать мою подругу в объятиях. — Убери от Дейры свои лапы! — прорычала я, медленно приближаясь к парочке. «Да — Дэй, моя невеста! — нагло заявил Бастард. Она дала свое согласие, и уже завтра мы станем мужем и женой. Поэтому у вас нет прав. Что?» Я натурально взревела. Ярость от того, что какая-то мразь смеет мне перечить и полагает, что сумела обыграть, захлестнула с такой силой, что контролировать оборот уже не могла. Всего миг и разлетелась в клочья одежда. А уже в следующую секунду над молодым креошем навис злой берсерк. «Дей — часть моей стаи. Я несу за нее ответственность, и я решаю ее судьбу». Жестоко по отношению к подруге, но тем не менее. «Я была в своем праве. Могла ее заставить, могла приказать. И сейчас я сделала это. «Рагмал тебе не пара. Ты его не любишь и никогда не дашь согласия на свадьбу. Иди к себе». И пусть из горла вырвался очередной рык, Дейра все поняла. Повинуясь приказу, она выскользнула из объятий новоиспеченного жениха и уверенным шагом направилась в сторону сада. А ты, проследив взглядом путь развернулась к Рагмалу. Если хотя бы приблизишься к ней, разорву на куски. Мразь, ничтожество, ублюдок, проваливаясь глаз моих вместе со своим папашей. Давящий к земле воле берсерка, человек сопротивляться не смог. Слов, конечно, не разобрал, но этого и не требовалось. Кривясь от боли, Рагмал рухнул на колени и пополз, прямо к выходу. Шустро так, посекундно оглядываясь и скуля от страха. «Лири!» — теплая ладонь Кейдана легла на загривок. «Успокойся, милая, все закончилось. Ты снова всех спасла. Иди ко мне!» Стянув с накрытого стола скатерть, красноволосый развернул ее, готовый спрятать меня от посторонних взглядов. Грохот бьющейся посуды отвлек от уползающего на карачках врага. К тому же родной запах пары, его мягкий обволакивающий голос, так настойчиво звал к себе, что не смогла долго концентрироваться на распирающей злости. Потянулась к нему, к любимому и красноволосому, предателю. Ты, — прошипела, как только оказалась в родных объятиях, — обжимался с посторонними девицами в моем присутствии. Или забыл, что у тебя невеста есть? Да я их всех, да на клочки, на лоскутное одеяло пущу. Лири, прости, это какой-то дурман. Я будто в полусне находился, не понимал, что происходит. С заискивающими нотками в голосе принялся оправдываться Кейдан. Однако его замешательство длилось недолго. Очень скоро в нем самом заполыхал гнев. «А сама?» «Позволила какому-то хлыщу обнимать себя? Прикасаться? Где он?» От грозного рыка альфа-самца треснули чудом уцелевшие чашки. «Кишки выпотрошу, кожу сдеру, сожру живьем!» Оглядевшись, мы поняли, что остались в беседке одни. Всех участников гадкого представления как ветром сдуло. Зато из дома к нам спешила целая делегация, возглавляемая Бертом Креошем. Следом шествовала Рейми, а уже за ней Вилма и Ордон. Отсутствие Орденна приняла за добрый знак. Значит, отец Дэй во всем этом представлении не участвовал. — Что вы сделали с моим сыном? — заверещал Эст Криош. — Это все твои проделки, некроманское отродье. «Сдам тебя стражам! Они-то знают, что делать с отступниками!» «Молчать!» — рявкнул Кейдан. Его голос раскатом прокатился по окрестностям, спугнув стайку птиц с ближайшего дерева. «Как вы посмели опоить меня волчеголовом? Меня, Кейдана Бара, племянника Кира Пабарерка, владыки берканских земель! Кто из вас применил зелье подчинения? Кто?» С каждым словом, которое Кей вколачивал в сознание ушлой семейки, те отступали, бледнее, серее и теряя решительность прямо на глазах. Новость о том, с кем в действительности они имели дело, нагнала на них животного страха. Мы, «Мы не знали, простите!» – пролепетала Реми, падая на колени. «Пощадите!» «Волчеголов – это не яд и не представляет опасности», – возразил Эст-Криош, единственный из всех, кто сохранил самообладание. «Наоборот, некоторые оборотни используют его для обострения ощущений». <риск literacy> <риск _> Зарычала против воли. «Этот проходимец намекал, что оказали моему жениху услугу, и даже предложили женщин, что в среде берков считалось вполне нормальным и приемлемым. Знак гостеприимства». «Да кто ты такой? Кто позволил тебе?» «Лири, пожалуйста!» Кей развернулся и строго посмотрел мне в глаза. «Дай мне самому разобраться!» Прочитала в его взгляде. «Прогуляюсь!» Рыкнула в ответ. Прямо на глазах людей перекинулась в волчицу и помчалась к виднеющейся за оградой кромке леса. Звенящий в ушах ветер, пьянящее чувство свободы, очень скоро принесли долгожданное успокоение. Нет, злость никуда не делась, но теперь я могла хотя бы рассуждать логически. Несомненно, все это представление было направлено на то, чтобы опорочить Дэй в глазах общества и заставить выйти замуж за Рагмала. То, что ее поили зельем, не вызывало сомнений. Кто знает, как далеко зашел бы в своих притязаниях новоиспеченный жених. Но ее падение, подтвержденное собственными братьями или, что вероятно, и более серьезными свидетелями, вынудили бы девушку согласиться на брак. Не исключено, что между Реми и Бертом заключена определенная договоренность. Скорее всего, они уже поделили наследство Дэйры между собой. А что до самой девушки, то стерпится слюбиться. «Надо срочно увозить Дэй отсюда!» Судя по всему, кроме нас с Кейданом, ее здесь некому защитить. Отец ей точно не помощник. Он полностью подпал под влияние молодой жены. Придя к такому решению, развернулась и направилась к домику Сальвейк. Не сомневалась, что найду Дейру именно там. Прежде чем показаться на глаза подруги, которую учуяла в комнате бабушки, наглым образом вторглась в спальню Дей и, перекинувшись, переоделась в одно из ее старых платьев. Саму девушку обнаружила сидящей на кровати. Обхватив подтянутые к подбородку колени руками, она тихонько всхлипывала. Я молча приблизилась и села рядом, бережно обняла за плечи и притянула к себе. На мое участие она отреагировала рыданием, взахлеб. Ее будто прорвало, да и жаловалась, бормотала что-то невнятное, плакала, используя меня как подушку. Стиснув зубы, я терпела. А еще мысленно клялась разделаться с каждым, кто хотя бы раз причинит такое горе моей подруге. Она не заслужила. Это чистое и наивное существо, так быстро повзрослевшее, но еще не утратившее веру в людей. Собери все, что тебе дорого, попросила, когда Дей наконец успокоилась. Мы уезжаем, и, полагаю, вернемся не скоро. Я поговорю с Лером, пусть он пришлет сюда управляющего, который разберется с истинным положением дел и не позволит транжирить твое состояние. Ну, отец, братья, твои братья приспокойно наблюдали, как тебя охмуряет этот недомерок, резко осадила подругу. И уж извини, но отец слишком мягкотелый, расподпал под влияние такой стервы, как твоя мачеха они живут припеваючи на твои денежки. А ты лишний цхерт боишься потратить. Здесь плодородные земли, богатые леса. Такое поместье должно приносить немалый доход. Ты будешь последней дурой, если согласишься все это преподнести на блюдечке Рейми. Нет, я не хочу. Вот и славно. А с управляющим обязательно оговорим суммы, необходимые для достойной жизни. Без излишеств и роскоши, естественно, но с запросом на все необходимое. И братья у тебя довольно взрослые для того, чтобы определить их в какую-нибудь школу. Тех же стражей, к примеру. А там полное обеспечение, насколько мне известно. Так что твои расходы значительно сократятся. Думаешь, это правильно? Это справедливо и милосердно. Особенно после того, что они хотели с тобой сделать. Несмотря на дикое желание покинуть негостеприимный Эрдейл, нам пришлось задержаться до утра. Нет, мы благополучно выехали из поместья, добрались до Исы, но там, оказалось, засбоил стационарный портал, хотя еще утром был вполне исправен. На постоялых дворах, численности расположения которых теперь выучили на зубок, не нашлось даже укромного уголка на сеновале или в сарае. Все, в том числе и самые захудалые ночлежки, были переполнены. Пришлось возвращаться в поместье. Сказать, что наше появление удивило хозяев, значит ничего не сказать. Рэйми, будто ничего и не произошло, заискивала перед Кейданом. С ног сбилась, не зная, как ему угодить. И на фоне того, как демонстративно она не замечала нас с Дейрой, желание понравиться наследнику вызывало жуткое отвращение у всей нашей троицы. От комнат в усадьбе отказались, решив устроиться в домике Сальвейк. Дей любезно предоставила мне спальню. Сама легла в бабушкиной комнате, а Кею достался диван в гостиной. Для человека, конечно, он маленький и неудобный, но для волка вполне уютное и теплое местечко. Вдобавок наглая красношорстая морда под утро оказалась в моей постели. К тому времени, когда и проснулась, мы с красноволосым успели размяться и даже побегать по лесу. Нам оставалось только принять душ да переодеться. Возничий, которого встретили, возвращаясь с прогулки, Уже запрягал лошадь, чтобы вести нас в высу. Позавтракаем в городе, решил за всех Кейдан. Вчера в поисках ночлега мы успели перекусить в одной из таверн. Хозяин оказался радушным и искренне сожалел, что не мог предоставить нам комнату. Отдал бы и свою, но она была нужна семье с ребенком. Зато пообещал угостить вкуснейшими булочками и горячим какао, если решим навестить его еще раз. Попрощаться с нами вышел только Арден. Он извинился за отсутствие остальных домочадцев, крепко стиснул Дэй в объятиях и напоследок поцеловал ее в светлую макушку. «Прости меня, девочка, я не знал. Надеюсь, ты не держишь на Рейме зла? Она хотела как лучше. Берт ведь сказал, что ты согласна, что девичья робость не позволяет признаться в чувствах». «Папа!» – возмущенно зашипела Дэй. «Какие чувства!» Я отказала сразу, как этот Рагмал стал распускать руки. Не хочу замуж, мне нравится учиться, и я закончу академию. Хочет этого Рейми или нет? Я целитель, понимаешь? Я могу помогать людям, лечить их, спасать. А ты? Ты тоже хочешь погубить мой дар? Милая, мужчина улыбнулся и ласково погладил дочь по голове. Ну зачем тебе эта магия? «Мы ведь из простой семьи, ни Марги, никогда ими не будем. Не представляю, откуда в тебе это недоразумение?» «Недоразумение?» Да и отшатнулась. Потому как сжимались маленькие кулачки, как гневно раздувались крылья аккуратного носика и как посинели искусанные губы, можно было понять, что подруга многое могла бы ответить отцу, но сдержалась. Мы с Киэм напряженно застыли, готовые в любой момент встать на защиту. Уж я бы церемониться не стала. Возможно, Сиана Эмбри точно так же боялась бы возразить родителю, но не Ликирия Ридлит, не Некромант и уж точно не волчица. Безусловно, мнение близких людей всегда ценно, но кто сказал, что нужно слепо ему следовать? Когда мечту и цель всей жизни называют недоразумением, пренебрегая всеми разумными доводами, «Нет, нет и еще раз нет! Дейра заслуживает лучшего!» «Нам пора!» «Дейра!» – поторопил Кейдан, протягивая ей руку, чтобы помочь забраться в коляску. Подруга поспешила воспользоваться предоставленной возможностью, взлетела на высокий порожек одним махом и забилась в самый дальний угол. Мы с Берком сдержанно поблагодарили за гостеприимство и торопливо расселись по местам. Кучер, словно чувствуя наше нетерпение, подстегнул лошадку, которая резво сорвалась с места и понесла нас прочь от одиноко стоящего на пороге дома мужчины.